В это время к ним подошел Спиркин, и Сева представил шефа Хоффману. Боб также ображительно улыбнулся и выдал. «А вы пригласите меня в ваш институт на стажировку, лабораторию Штеренгаз. Вот вместе и займемся выбиванием гранта для ваших исследований. Заодно подучусь немножко у вашего сотрудника, как скопировать хромосомы с помощью его красителей. Вы не против?» Разговор тот получился больше шутливым, нежели носил характер практического свойства. Но Спиркину запомнился и в итоге сыграл свою роль. Но это было уж потом, когда, не вернусь в Москву, и академик серьезно начал обмозговывать идею того, как неплохо было бы на самом деле вытащить из капиталистов денежный грант с помощью с этого доброхота англичанина, имеющего по всей вероятности нужные связи. А потом была среда, и Штеренгас, предупредив Спиркина, на конференции отсутствовал в связи с похоронами сэра Мэтью Харпера, родственника тех самых сестер из аэропорта, знакомых его знакомых. Перепроверять информацию о похоронах академик не стал, хотя дернулся поначалу. Представил себе, не дай бог, чего случится нехорошего с молодым талантом в чужой стране. Но все же подумал, не стоит нервничать, не имеет смысла, потому что... Правда, слов подтверждала с другими источниками. Почти все лондонские газеты написали о предстоящих похоронах и о той неоценимой роли, которую сыграл стрик Мэтью на посту председателя фонда. К удивлению Штерингаса на церемонии прощания он снова встретился с Робертом Хоффман с Бобом. Тот был печален и явно удручен происходящим. Поздоровались... И Бо, предваряя себе на вопрос, сразу дал знать, не отрывая глаз от гроба. — Сэр Мэтью и его фонд немало сделали, в частности, и для нашего института, и для меня лично. Пока я учился в Кембридже, фонд выплачивал мне стипендию, как отличнику, по программе помощи хорошо успевающим студентам, не имеющим достаточных средств, и я за это буду всегда ему благодарен. Он указал взглядом в сторону Прис и Триш, сидящих к черному гробу на траурных стульях. Не познакомить меня с его внучками. Хочу лично сказать слова благодарности. И за маму их заодно, дно, с Нору Харпер. После окончания процедуры Штерингас подвел Хофмана к Присцилии и Патриции и представил. Тот, пожал обеим руки, произнес свои скорбные, теплые, благодарственные слова. — Приходите к нам на обед вместе с Севой, — пригласил его Триш, — в воскресенье. Ждем вас, Роберт, добавил опис и глянул на Севу. Не забудешь взять своего друга. Конечно, конечно, пробормотал Севка и подумал. Как-то странно все получилось. И откуда же этот боб узнал, что он, что Ингас вообще знаком с сестрами Харпер? Видел, как они обнялись, поцеловались, что до церемонии. Просто оно, конечно, и так, но все же странно. В четверг, на другой день до обеда, в плане стоял доклад доктора Штарингаса из Института общей генетики Академии наук СССР Москва. Но в итоге все получилось не по плану. График дня существенно разъехался, потому что имело место ЧП. Про обед участник конференции просто забыли, поскольку вопросы, посыпавшиеся из зала, после того, как доктор Штерингас закончил свой доклад и получил 11 минут непрерывных аплодисментов, были нескончаемы и разносторонни. В результате доклады, назначенные на четверг, так как обеденное время, сместились на два с половиной часа. Однако никто об этом не пожалел. Все хотели обсуждать услышанное «еще-еще». Спиркин сидел тихо, опасаясь, что... Как представитель того же русского института ненароком будет вовлечен в дискуссию и придется невольно обанкротить свой высокий ранг. Но и его не трогали, будто его не было совсем. Такое положение дел Севкиного шефа вполне устраивало, и он сиял, ощущая себя частью хорошо приготовленного сюрприза. Уже потом, по возвращении домой... Он доложит Дубинину, как они утерли нос всем этим в Лондоне, и заодно изложит свою идею о Роберте Хоффмане из Лондонского института селекции и генетики, ученым с нужными связями, готовым к научному сотрудничеству и прохождению стажировки в лаборатории Штарингаса. После того, как страсти улеглись, и возбужденные Севкиным докладом участники конференции стали постепенно утекать в сторону позднего обеда, Штаринграссу подошел Кристиан Клопер, чтобы лично пожать Севке руку, сказал, «Давно не наблюдал такой отточной системы доказательств и оригинального подхода к теме». Пошутил, что «улетит теперь окрыленный, потому что мир отныне, благодаря русским, не останется без хлеба, и в этом убедил лично доктор Штарингас. «В общем, четверг удался». Это все понимали, включая самого Севку. Оставшийся с три дня вокруг него роился разный научный люд. Он был свой, и не было в этом ни у кого ни малейшего сомнения. Просили передать привет академику Дубинину, интересовались планами на будущее. — Ну, что, Гоголем, небось, ходишь? Добродушно, но все же с доли едва прикрытой зависти, — вопрошал Севку Спиркин. — Ничего, привыкай, придет время, сам форума открывать будешь, а не четверговать своих дожидаться. Мне бы время выкрыть по магазинам пробежать, а то Лондона, по сути, не видел, и девушки своей что-нибудь купить бы, а, в воскресенье, не возражаете ли? Оставлю вас. Именно такого уважительного разрешения в ответ на просквозившую иронию и спросил он своего руководителя, в правильный момент. Спиркин прикинул, возражать не стал. План, правда, у Сева был другой. С утра, Национальный музей, затем экскурсии по городу, и ближе к вечеру, соединяясь с Бобом на Трафальгарской площади, в гости на обед на Карнаби-стрит будущей тещи, дочери Жижинского пастуха Джона Ивана, Присыли и Конниковой Харпер. Все получилось, и все понравилось. И дом сестер, и обед в английском духе, и единственный общий гость Боб Хоффман — оказавшийся после нескольких глотков джина искрометно веселым, неожиданно остроумным собеседником. Потом был чай, тоже непривычного вкуса, двух сортов с кардамоном и жасмином, и десерт в виде творожного мусса под вишневым сиропом. В понедельник Спиркин с Севой улетели в Москву, а через три недели в иностранный отдел Академии наук пришло письмо, из института, в котором трудился Боб, с предложением о сотрудничестве, которое в предварительном порядке господин Роберт Хофман имел честь обсудить с господином Спиркиным. Письмо это перекинули к Дубинину с резолюцией на ваше усмотрение, но только в случае несения всех расходов английской страны. Таким образом, еще через пару месяцев с небольшим, после того, как... Ник Петт, подготовленный Спиркиным, собственной рукой чиркнул «Согласен» на спущенном из иностранного отдела документе. Ученый-генетик из Лондонского института селекции и генетики Роберт Хоффман прибыл в Москву, чтобы приступить к работе в лаборатории, руководимой кандидатом биологических наук Сеудом Штрингасом. Этот его приезд пришелся на 30 декабря 1967, за день до Нового года. Извещенный заранее Севка лично встречал нового сотрудника в аэропорту Шереметьево на собственной старенькой победе.